ЗВУК ТЕПЛА Каждый из нас хотя бы раз в жизни участвовал в глупых, бессмысленных беседах, часто за выпивкой и, как правило, в баре. В таких разговорах один человек утверждает, что нечто выдуманное на самом деле является фактом, и вы, несмотря на все усилия, не можете убедить его в обратном. Один из наиболее ярких примеров приходящих на ум, это заявление о том, что 5 килограмм железа тяжелее, чем 10 килограмм хлопка. Сколько бы раз вы ни объясняли своему другу, что килограмм имеет одинаковый вес, независимо от вещества, он просто не в состоянии понять эту истину. Но иногда бывает и так, что вы не верите словам «собеседника», а потом понимаете, что он не ошибался. Именно так обстоит дело со звуком воды. Оказывается, горячая и холодная вода издают разные звуки при наливании. Несколько лет назад, услышав эту информацию от своего друга в баре, я ему не поверил, а потом вдруг выяснилось, что он прав. Горячая вода при наливании в стакан – издает более высокий звук, чем холодное. Научное объяснение этого явления связано с вязкостью. Скорее всего, вы уже слышали этот термин применительно к маслу в автомобиле. А ведь на самом деле он означает густоту совершенно любой жидкости, даже воды. Оказывается, тепло изменяет вязкость всех жидкостей, придавая молекулам энергию, увеличиваете текучесть и искажая звук при попадании субстанции в стакан или чашку. Эту особенность легче проследить на примере других жидкостей, не относящихся к воде. Вернемся, например, к маслу. Выливаясь из канистры, моторное масло имеет несколько густую консистенцию. Однако при нагревании в автомобиле оно превращается в более текучую субстанцию, издающую другой звук. Такой научный факт можно доказать практически везде, даже в баре.